Мечта букиниста представляет Исходники Часть 1.001 В квартире Ворм вел себя по-хозяйски Порылся в холодильнике, нарезал бутербродов, прихватил минералки с соком и притащил все это в комнату «А ну, брысь, гаденыш. Ворм согнал со стола, привлеченного запахом колбасы Ромера, открыл бутылку с минералкой и сделал несколько жадных глотков, после чего стал с аппетитом убритать бутерброд. Ренату есть не хотелось, поэтому он молча сидел и ждал, когда ворм освободится. Ворм освободился после второго бутерброда, кинул кусок колбасы коту, отхлебнул еще минералки и сказал «Короче, Ренат, хрень происходит». «Что происходит?» – спросил Ринат. Хрень, — повторил Ворон. очень непонятная хрень. И этот твой старик — очень непонятная фигура. В общем, слушай. Несколько лет назад, еще до чистки, Dark Souls тогда еще не было, а мы с Туфедом, ну, уже знали друг друга и мутили. Короче, неважно. Туфет раздобыл заказ на слив информации с одного российского военного сервака. Заказчика интересовал проект, который, знаешь, как назывался? Он назывался... Тень. Туфет собрал всю инфу о серваке, мы с Ториком сняли пару хат и хакнули его нафиг. Но потом обломались, заказчик ничего нам не перевел, и Туфет сказал, что тогда мы никому ничего отправлять не будем. Позже Туфет выяснил, кто был заказчик и почему он не стал платить. Какой-то америкос из военных, который был приговорен к пожизненному за шпионаж. Сервак тот, кажется, прикрыли сразу после взлома. А информация хранилась у меня. Прошлой зимой, помнишь, когда заказов никаких не было, я от нефиг делать расшифровал ее и обнаружил прикольную тему. Короче, это была разработка корпорации ValHolland Заказ для наших вояк. Они разработали индивидуальный защитный комплекс. Какая-то энергетическая фигня, подключаемая к мозгу человека, которая, я запомнил, может действовать как отдельная боевая единица вне зависимости от действий носителя но при условии, что он жив и не сошел с ума. Там на самом деле не очень много было сказано. Я так понял, что наши хотели показать тень на международной выставке, но в последний момент об этом узнала госбезопасность и категорически запретила разглашать разработки. Я рассказал про это Туфеду, ну и вроде как забыл даже. А через месяц Туфед вдруг сам стукнулся в Ваську и сказал мне, чтобы я стер нафиг из памяти все упоминания о тени, и вообще обо всем, что связано с корпорацией. Из какой памяти усмехнулся Ренат? — Я у него то же самое спросил, — сказал Ворм. Он сказал и с той, и из этой. — И ты стёр? — спросил Ренат. — Да я на компе такое и не хранил никогда, — Ворм махнул рукой. — На дисках все было записано. Просто тогда как раз сторика закрыли. Но я испугался, короче, диски я сжег. Да там, по сути, ничего и не было. В основном про какие-то электромагнитные поля, про гравитацию. Одна показуха. Я вообще нифига не понял и постарался забыть. А сейчас Лилу позвонила. Она как только про тень сказала, я сразу к тебе. Кстати, а ты что, с ней поругался? С чего ты взял, удивился Рина. Вором пожал плечами. Ну, не знаю. Ты ж ее в кабаке оставил. Бабу какую-то снял и домой поехал. А у нее голос какой-то нервный был, когда она про тебя говорила. «Как понять нервный?» Сразу же спросил Ренат. «Все, я понял, дальше не надо». Ворум поднял руки и скрестил их перед собой. «Сейчас начнешь, а как она это слово сказала? А как то?» «Я просто... Просто я к тебе не за этим приехал», — перебил Ворум. «Тут вот еще какая новость». Джет объединил сталкеров и волков. И дал им свою крышу. «Чего?» Ренат от удивления открыл рот. «Джет, конечно, сволочь, но не дурак», — вором вздохнул, подумал секунду и взял с тарелки еще один бутерброд. «Он видит, что происходит что-то непонятное, о чем в курсе госбезопасность, но не в курсе он сам. Сил сетевой полиции не хватит, чтобы раскопать всю эту тему, но дело даже не в этом. По-моему, Джет просто решил загрести жар чужими руками, а враги для этого подходят как нельзя лучше. И над... «Посмотри на все это со стороны. Сетевики объединяются с хакерами. Госбезопасность в лице твоего старика тоже еще, Волхолланд, блин. Тебе не кажется, что здесь что-то не так?» Теперь уже Ренат пожал плечами. Хм, мне с самого начала кажется, что здесь что-то не так», — ответил он. «С тех пор, как я узнал про контракт, пять лимонов зелени не платят за обычным взлом. «Мне только интересно, почему старик обратился именно ко мне? У меня такое ощущение, что он знает про меня все». «Госбезопасность», — пояснил Ворм. «У них достаточно много информации на каждого из нас. «На кого-то, думаю, даже больше, чем у сетевиков. «Только они этой информацией с сетевой полицией не делятся. «Не любят они друг друга». Ха, ты, я смотрю, уверен в том, что старики из госбезопасности...» То ли спросил, то ли просто уточнил Ренат. Вором кивнул. «Так что ж получается, что мы будем вести игру против Джета и волков со сталкерами?» Задумчиво спросил Ренат. «Ага», — Ворм радостно улыбнулся. «И мы будем работать с чекистами. А что больше всего меня радует, папки останутся у нас». «Главное, чтобы мы остались», — проворчал Ренат. «У Джета получается большая команда». «А у нас информация», — Ворм наставительно поднял указательный палец. «Мы знаем, что планирует Джет, а он про нас нет. Кстати, они собираются ломать сервер через два дня, так что надо бы поторопиться». «Я не успею за сутки написать прогу», — вскинулся Ренат. «Успеешь», — сказал Ворм. «Я помогу». «А сам?» — спросил Ренат. «Я уже написал исходники и отправил их Туфеду и Тябе», — Пояснил Ворм, поворачиваясь и включая компьютер. «Короче, червь, можно сказать, готов». «Ты прямо сейчас хочешь начать работать?» Действия Ворма у Рената никакого энтузиазма не вызвали. «Завтра дел много», — ответил Ворм. «Надо еще Кеду встретить». «Кеду?» «Прилетает в обед», — пояснил Ворм. «Илюха с Лилу не смогут. Они поедут хаты искать. Придется нам». «А зачем она приезжает?» — недоуменно спросил Ренат. Ворм хитро ухмыльнулся. «Боюсь, ты про нее не очень много знаешь. Ты никогда не обращал внимания на то, что Туфет...» Ни разу не давал ей никаких заданий, вроде написания прок или тестов вирусов. Ренат опять пожал плечами. Даже если так и было, то он действительно этого не замечал. «Кеда не программист. Она обычный юзер, не более того». Ворм замялся. «Короче, она в наших темах вообще не шарит». Ренат молчал. На языке вертелся один вопрос, но он чувствовал, что не имеет права его задавать. «Ты, наверное, хочешь узнать, что она делает в клане?» — догадался Ворм. «Ну...» — Ренат замялся. «Боевой отдел», — пояснил Ворм. «Мы никогда не говорим об этом вслух, а ты лучше не поднимай эту тему. Ни при ней, ни без нее. Боевой отдел». Теперь понятно, почему во время редких встреч с Кедой Ренат чувствовал себя немного неуютно. Все-таки каким-то шестым чувством Ренат ощущал ту опасность, которую излучала Кеда при всей ее доброжелательности. Но как она? Не знаю, довольно резко оборвал Рената Ворм. Я сказал тебе это для того, чтобы ты не разговаривал с ней о вирусах и защитных системах. А то в прошлый раз ты ее так загрузил, что она меня попросила... Ладно, неважно. Все, проехали, Ренат. Он решительно повернулся к компьютеру. «Нужен троянец, который после активации сможет запустить мою прогу. Она сама найдет файл с паролями и перекинет его нам. Боюсь, придется долго файл расшифровывать. Но по-другому...» «А если попробовать эксплойтом?» — предложил Ренат. «Вряд ли мы сможем сами вызвать ошибку», — ворм задумался. «Погоди», — Ренат схватил стул и поднес к компу. «На расшифровку паролей у нас может и неделя уйти. Давай сдублируем взлом эксплойтом. У меня есть исходники одного». Мы его вдвоем за несколько часов успеем доработать. Глянь сюда. Ринат взялся за мышку. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф